Глава девятая Кира С замиранием сердца перешагиваю через порог палаты. Внутри меня все мгновенно обрывается. Он лежит передо мной, мой бывший муж, тот, кто когда-то самым жестким образом выставил меня за дверь. Руки начинают нервно дрожать, желаки под кожей приходят в движение. Чувствую... Как одинокая обжигающая слеза скатывается с моей щеки. В самом страшном сне я и представить не могла, что когда-нибудь увижу Гурского таким, таким ослабленным и безжизненным. В моей памяти отложился совсем иной его образ, мужественный, стойкий и непобедимый. Кажется, что сейчас передо мной лежит вовсе не мой бывший муж, а совершенно другой, незнакомый и абсолютно чужой мне мужчина, тот, которого я никогда в жизни не знала. Кадры нашей последней встречи словно на наяву всплывают перед моими глазами. В тот раз он тоже выглядел немного иначе, чем обычно. На его лице не было привычной для него уверенности. Напротив, в его глазах царила неуверенность. С тяжелым сердцем присаживаюсь рядом с изголовьем кровати и беру его прохладную ладонь в свои руки. Я до сих пор не могу успокоиться. Слезы то и дело мочат мои щеки. Сердце обливается кровью. Мне безумно больно и безумно страшно. Страшно, что я больше никогда не увижу его снова. Хоть он предал нашу любовь, хоть он и выгнал меня из дома, где-то в глубине души я все равно не перестала его любить. Да, Петр оказался последним мерзавцем, недостойным моей любви. Но, несмотря на это, он мне не безразличен. В глубине души до сих пор ютятся самые светлые чувства, которые я испытывала к нему. Все-таки за пять лет брака было много хорошего, что я могу сейчас вспомнить. Я всей душой любила своего мужчину. Мне казалось, что наши чувства взаимны. Но, видимо, я ошибалась. Наверное, как только я покинула порог нашей квартиры, мне стоило вычеркнуть мерзавца из своего сердца, отпустить прошлое и начать жизнь с чистого листа. Впрочем, я так и хотела, но у меня ничего не вышло. Мысленно я то и дело возвращаюсь в те моменты, в которые мы были счастливы, и проживаю их вновь. Прощай, Петя. В последний раз прикасаюсь к его прохладной ладони. Спасибо тебе за те прекрасные пять лет, что мы провели вместе. Я искренне желаю, чтобы ты был счастлив а главное, чтобы любил и был любим. Прикасаюсь губами к его лбу и в последний раз провожаю его тоскливым взглядом. На душе скребут кошки. Так тошно мне никогда не было. Такое чувство, что из меня выкачили все эмоции, оставив только боль и разочарование. «Кира!» Едва различимый мужской голос касается моего слуха. Отпускаю дверную ручку и медленно оборачиваюсь назад. Сердце в очередной раз исполняет кульбит и уходит в пятки. Уголки губ на лице Гурского едва заметно подрагивают, пытаясь произнести слова «Петя!» Падаю перед ним на колени, прикасаясь губами к его холодным рукам. — Кира! — произносит тихим, но уже более разборчивым голосом. — Да, я здесь, и я рядом! — шепчу сквозь слезы. — Ты цела? — Со мной все хорошо, не переживай. — Главное, что я сумел сохранить... «Твою жизнь!» Произносит тихим голосом и замолкает. Аппарат начинает издавать громкое тиканье, мгновенно заполняющее все окружающее пространство. В следующее мгновение дверь палаты широко открывается и через порог перешагивает группа врачей. «Посетители, на выход!» Кто-то из толпы произносит требовательным голосом, и меня тут же выводят в коридор. Сердце начинает колотиться, как заведенное. Я совершенно не понимаю, что произошло. Он ведь пришел в себя, верно? Слезы начинают катиться из моих глаз с новой силой. Мне страшно. На трясущихся ногах преодолеваю несколько метров и падаю на стул рядом с палатой Гурского. «Я не уйду, пока не узнаю от докторов, что на самом деле произошло в палате». «Простите!» – бегу за мужчиной, вышедшим из палаты Гурского. «Что случилось? Как он?» «Девушка, погодите!» – отмахивается, не сбавляя скорости. «Вы родственница?» «Нет». – на выдохе произношу. «Тогда вам не положено знать. Если хотите помочь, позвоните родственникам и скажите, чтобы срочно приезжали». Произносит он на одном дыхании и тут же скрывается за дверью соседнего кабинета. «Да что, черт возьми, произошло? Почему все носятся словно ужаленные? Что с Гурским?» От неопределенности хочется кричать во всю горло. «Я надеюсь, что с ним все хорошо. Ведь если он смог произнести слова, значит, он пришел в себя. Верно?» Обессиленно падаю на кресло рядом с палатой Гурского, накрываю лицо руками и тихо плачу. Слезы, полные боли и отчаяния, скатываются с моих щек и разбиваются о полбольницы. — Мирочка! — знакомый женский голос заставляет вздрогнуть и, словно по щелчку пальцев, вернуться к жизни. Медленно поднимаю глаза и встречаюсь с самоуверенным взглядом Арины. Со взглядом той самой мерзавки, у которой хватило наглости заявиться в мой дом. Присаживается рядом и, заглядывая мне в лицо, произносит омерзительно приторным голосом. «Родная, а ты чего плачешь? Кто-то помер?» Внутри меня все мгновенно обрывается. Да как у нахалки только хватает наглости язвить в такой обстановке! Жизнь Гурского в буквальном смысле висит на волоске, а она, как ни в чем не бывало, смотрит на меня веселыми глазами и широкой улыбкой на лице. «Да что, черт возьми, творится в голове этой девушки Как можно вести себя подобным образом, когда жизнь твоего любимого человека под угрозой? — Так и будешь молча смотреть на меня и хлопать глазами? — ухмыляется. — Да как у вас только совести хватает вести себя так, когда жизнь вашего любимого мужчины висит на волоске? Не выдерживаю и высказываю все, что лежит на душе. — Да как у вас только совести хватает? передразнивает, скорчив гримасу. — Что, до сих пор любишь Гурского? — Да? — ухмыляется. — По глазам вижу, любишь. Только, увы, Мирочка. За то время, как мы съехались, я ни разу не слышала, чтобы он о тебе вспоминал. Петр вычеркнул тебя из своей жизни, а Ты, глупенькая, еще на что-то надеешься?»